Быстро написал он на предложенные пункты ответы, в которых высказывал в порядке все то же, что говорил прежде беспорядочно и непоследовательно. Нового в этих ответах разве было только то, что царевич положительно утверждал насильственность своего отречения и отрицал всякое отношение этого отречения к своим детям, которых он поручил императору и императрице. Вскоре после отъезда министра в двадцатых числах ноября приехал в Вейербург секретарь конференции, Кейль, с положительным обещанием императорского покровительства и с поручением перевести царевича в Эренберг. Между тем, одновременно с отправкой Кейля в Вейербург было отправлено повеление императора коменданту крепости Эренберг, генералу Росту, в котором подробно указывались меры для строгого содержания государственного преступника. Из Вейербурга Кельс царевичем, Афросий, одетый пажом и слугами, выехали 27 ноября и, проехав Кремс, Мелк, Зальцбург и Мюльбах, достигли Оренберга только в восьмой день пути, дорогую постоянно переменяя лошадей, нанимая то крестьянских, то почтовых и точно так же сменяя курьеров. Этими беспрерывными переменами Келли рассчитывал до того запутать свои следы, чтобы самому ловкому охотнику не удалось бы открыть конечной цели путешествия. Думала ли Афрося, любуясь рыцарскими замками Германии, прилепившимся к скалам, что в одном самым типичным из подобных орлиных гнезд, и ей придется провести несколько месяцев. Местоположение Ренберга поражало диким величием. На высокой, островершинной горе возвышались каменные твердыни крепости, из узких, с железными решетками окон которой только и виднелись вверху беспредельное небо, да внизу бока слоистых скал, покрытых скудной растительностью. Мрачно, безжизненно кругом, лишь с одной стороны у подножия горы, на берегу Лоха, приютилось в густой зелени небольшое местечко Рейште, в котором жил старый комендант крепости. В стратегическом отношении Эренберг в ущельях скал не имел решительно никакого значения, но в качестве государственной тюрьмы он действительно оказывал неоцененную услугу. Заключенные в нем не только теряли всякую надежду на свободу, но и должны были невольно сознавать полную невозможность обнаружить чем-либо Божьему Свету свое существование. Хотя для охранения крепости обыкновенно находился в ней весьма незначительный гарнизон. Во время пребывания в Эренберге царевича весь гарнизон состоял не более как из одного офицера – и двадцати рядовых. Кроме инструкции императора, генерал Рост получил еще от секретаря Кейля устные инструкции, как обращаться с новым странным арестантом, не обвинявшимся ни в каком преступлении. Долго старого ветерана сбивали противоречивые требования, уважение к арестанту и суровости необыкновенно строгого заключения. Долго путался он, ворчал энергично ругался, до тех пор ругался, пока случай не открыл ему истины. Братов Фросиньи Иван Федоров и прочие слуги царевича, не отличаясь строгую воздержанностью и скромностью, в пьяных ссорах между собою скоро проговорились, в присутствии своих тюремных сторожей, кто они и кто их господин сторожа донесли коменданту о странных речах разгульной прислуги. И тогда старик понял все. «Пьяные брешут с ветру, слушать их нечего, и болтать об этом не сметь», — сурово крикнул ветеран, но с того времени он стал еще внимательнее относиться к главному арестанту. Царевича поместили в двух комнатах, довольно обширных и ремонтированных по возможности прилично в той стороне крепостной стены, куда по ответственности скалы не представлялось никакой возможности проникнуть извне. Алексей Петрович остался доволен своим новым помещением. Чем суровее, безлюднее глядела окружающая местность, тем она казалась ему более надежным убежищем от зорких отцовских агентов. В первое время пребывания в Эренберге, Царевич не пользовался даже и тою небольшой долей свободы, которая была ему предоставлена. Он перечитывал свои любимые сказания о подвигах святых угодников, книги, полученные из кудной библиотеки коменданта, а главное, любовался ненаглядной афросией. Мечтательный и впечатлительный по природе, Алексей Петрович всегда тяготился внешней деятельностью. Часто бывало и прежде в шумной отцовской компании, когда возбужденные винными парами умы метали искры, он уходил в себя, в свой собственный, никому недоступный мирок, не отвечая или отвечая впопад на вопросы. И не раз казался он веселым, практическим людям, каким-то странным, растерянным, каким-то полоумным, вроде юродивого,